Чё? Я все вс знал, какой у меня страшный сон произвелся. Какой, какой сон тебе? Призилось, будто мы купили с собой бутылку водки. Но, <губер> а по дороге домой ничего не разбили. Да ты что? <губер> <губер> да. А, а за чьи деньги у, у, у, к, купили водку такие? Да за мои сосед, за мои. Ой, хоть немного от сердца отлегло. <губер> Замеляла их! На улице запыхавшийся парень догоняет красивенькую девушку. Девушка! Девушка! Девушка, у вас не найдется ручки и листочка. <плодисмент> а, хорошо. А теперь напишите на нем свое имя и адрес. Наша футбольная команда очень похожа на нашу бабушку! Сейчас не говоришь? Ну что, как это похоже? Она тоже часто теряет очки! Ты <связывая> <Сол -сол -соп. связывая> Один мужик жалуется другому на жену! Ой, ну, прямо я не знаю, ну как, приду домой, она сразу А ну-ка дыхни! Ну-ка <связывая> Эх, ты делай как я! Дыши сразу как можно сильнее! Да? И, и чё жена? Падает! А чего я столь счастлив? Когда первый снег растаял, а чего так легко растаял снег? Когда я стал Если выпить тархун и запить нарзаном, станешь тарзаном. Элина Архунын.